Глава десятая. Тосты. Первая удача куколки. Когда подали вино и шашлыки, произошло общее движение, полное восторга, почти экстаза. Новакович глянул хищным оком на шашлыки и простонал «О, как я люблю этого зайца!» «Да это не зайца, шашлыки! Но все равно я люблю эти шашлыки!» и блестяще доказал это. Шашлыки понесли от его зубов полное поражение. Увлеченный его аппетитом меценат заказал еще несколько порций, потом встал с бокалом в руках и провозгласил. — Этот бокал я выпью за вечную, немеркнущую красоту мира. И воплощение — этой красоты в сегодняшней нашей имениннице, принцессе, которая одной своей улыбкой способна осветить все кругом. О, конечно, вы можете возразить мне, что женская красота предприятие непрочное, но я смотрю на это шире. Когда красота поблекнет, наступит мудрая красивая старость, за ней смерть, а потом разложение жизненной материи на первоначальные элементы — то из элементов моей дорогой жены снова получится что-либо не менее прекрасное. Вырастет стройная белая кудрявая березка, под ней свежая шелковая травка, а над ней проплывет душистое жемчужное облачко, прольется несколькими жемчужными каплями и протечет светлым ручейком. И во всем этом в березке, в облачке, в мураве и в каплях весеннего дождя будет часть красоты моей прекрасной жены, именины которой мы сейчас так чинно и благородно празднуем, принцесса за ваше великолепное здоровье. — Вот тебе! — прошептал пригорюнившийся Новакович. Начал меценат за здравие и окончил за упокой. — А интересно, братцы, куда, в какие элементы? — иду я после смерти. — Силу справедливости, — ухмыльнулся Кузя, — ты бы должен был целиком перейти в барана. — Почему? — грозно спросил Новакович. — Потому что сейчас целый баран со всеми своими элементами и даже с почками, которые ты стащил с моей тарелки, потому что целый баран перешел в тебя. — Нет, господа, вот я скажу речь, так это будет речь, а не разложение живого человека — на первичный элемент. «Друзья, никто из вас так не понимает принцессу, как я. Нам говорят, вы ленивы, вам не хочется даже пальцем пошевелить, лишний шаг сделать. Слепцы? Да разве ж это не самое прекрасное, не самое благодетельное в мире? Вот мы ленивы, да разве ж мы способны поэтому сделать кому-нибудь зло?» «Ох, бойтесь, господа активных людей! Мы-то, может быть, наполовину и приятные и такие, что мы ленивы! Да дайте принцессе подвижный, деятельный характер, дайте ей инициативу! Сколько она нашего мужского человека погубила бы на своем пути!» Эткая красавица! Да если бы она не в прямом и переносном смысле этого слова, ряд мужских трупов окружил бы ее, как цветочная гирлянда, на голове неумолимой богини Кали. Есть чудаки! — которым мил ураган, разметывающий тучи, как щепки, ломающие вековые деревья и срывающие из домов крыши, есть любители бешеной бури на море, когда скалы стонут под напором озверевших волн, я не из их числа. Мне мила тихая зеркальная заводь, где дремотные ивы, склоняясь, купают свои эллигические зеленые ветви в застывшей воде, и где я вижу свое отражение, тоже мирное, кроткое, невозмущенное рябью никакого беспокойного ветра. «Однако ты довольно ловко приплел себя к этому тосту», — ядовито перебил его мотылек. «Все я да я!» Мне мило то-то, я смотрю туда-то, я любую собою там-то и там-то, нарцисс паршивый. Молчи, изгнанник из редакционных недр. Придержи язык, заступник Пушкина. Я перехожу сейчас непосредственно к принцессе. Сегодня вместе с ней на нас сошла сама прекрасная тишина. Наши души окутал сладкий покой нирваны,